Пейер и Эфа Пронин жил где-то за городом, недалеко, объяснил он, миль двадцать всего. Городок с красивым названием Стерлинг. У меня маленький уютный домик, и вокруг сплошь интересные люди. Генерал Петя прекрасно знал, куда именно поселить своего воспитанника когда переводил Славику деньги на покупку дома из одного никому неизвестного зарубежного спецфонда. От Стерлинга было рукой подать до Ленгли, а во всем мире географическое название Ленгли и аббревиатура ЦРУ давно уже стали чем-то вроде пары сапог. Нет смысла в одном без другого. Слева от Славика жил бригадный генерал ЦРУ, благодаря знакомству с которым Славик и оказался, в конце концов, сотрудником этой топ-компании. Справа проживал чернокожий с двойным топ-клиренсом, какая-то шишка из Пентагона. Дом у него был худшим в округе, но зато засекреченный пентагонец разъезжал на старом «Мерседес 600», купленном за 20 тысяч на аукционе в Филадельфии, и был этим фактом очень горд, ибо тот, кто ездит в Америке на европейском автомобиле, является, по мнению окружающих, достигшим многого в этой жизни. Славик, всегда, когда смотрел на то, с каким важным видом надув щеки садится в поношенный Мерседес свой его сосед, вспоминал хлесткую русскую поговорку: Понты дороже денег. А уж что-что, поговорки из России, пожалуй, лучшие в мире. Сам Пронин был натурально образчиком среднего американца и вообще ничем не выделялся из толпы, исповедуя главный принцип разведчика: Быть как все. Дом у него был скромным, но добротным и чистеньким. Автомобили его и супруги недорогими хондами, одежда неброской. Он давно привык к обычаям своей новой родины и даже успел полюбить их, хотя поначалу никак не мог приучиться разделять мусор на обыкновенный и тот, что подлежал переработке, за что получал от Криста терпеливые замечания. Это была хорошая, дружная пара, и совместные химические опыты Лишь намертво сцементировали ее, прибавив к обыкновенной бытовой привязанности, приходящей на смену медовому месяцу, еще и совместную научно-исследовательскую работу. Криста работала в департаменте специальных средств ЦРУ и была специалистом отдела тонкого химического синтеза, а, проще говоря, придумывала яды и противоядия к ним. Непьющий Славик пристрастился к увлечению жены, И со временем оно увлекло его настолько, что питомец генерала Пети твердо решил по выходу на пенсию организовать пусть и маленькую, но тем не менее фармацевтическую компанию. Все, что он придумал в своей подвальной домашней лаборатории, он испытывал на себе и дважды чудом остался жив лишь благодаря мастерству реаниматологов из местного госпиталя. Но неперенесенная клиническая смерть Неполное переливание крови не остановили славу. И каждый вечер он, приходя с работы и поужинов какими-то полуфабрикатами, которыми они с женой раз в месяц забивали морозильник, педантично протирал руки спиртом и садился колдовать за свои колбы и реторты. Гера появился в Вашингтоне ранним вечером дня стоимостью в 1 миллион долларов. По совету Славика он воспользовался Грейхаундом междугородним автобусом, доставившим его в столицу за четыре с половиной часа. Славик встретил его на автобусной станции, помог загрузить чемодан в багажник своего маленького «Цивика». «В отель?» «А зачем?» — пожал плечами Славик. «Завтра вас ждут в Ленгли, и будет лучше, если вы остановитесь у меня. Прямо с утра и двинем. Я на свою работу, а вы на свою». В любом случае, я уже все согласовал, и мое начальство знает, что вы у меня квартируете. Всем так спокойнее. У меня предложение. До заката остается два часа. Не хотите пройтись, поглядеть на американские национальные символы? Заодно и поговорим, а то все как-то не получается толком. Дома жена, в машине отвлекает дорога. С удовольствием. Славик поставил машину недалеко от Капитолия, в запрещенной зоне. После того, как заглушил мотор, он извлек из бардачка кусок красного картона и приладил его к зеркалу лобового стекла таким образом, чтобы надпись на картонке была хорошо видна снаружи. «Это что?» — кивнул Гера. «Вездеход?» «Да. С этой штукой можно парковаться где угодно, хоть на лужайке перед Белым домом». «У нас тоже такие любят», — заметил Гера. «В свое время даже мания была коллективная». Народ доставал всеми правдами и неправдами различные пропуска, а все равно куда. Главное, чтобы был нарисован трехцветный флаг и клал их под стекло, страшно при этом гордясь и норовя каждый раз нарушить правила дорожного движения. Потом это как-то заглохло, но некоторые все еще никак не могут отвыкнуть и все равно продолжают возить эту ерунду, катаясь при этом по правилам. Зачем? Непонятно. Гордыня, наверное. Желание вылезти из стады, выделиться. Конечно, люди всегда чем-то хвалятся. Длиной члена, автомобиля, толщиной бумажника, правом парковать машину там, где никто не может. Все это порождает зависть, и она движет человечество вперед так же, как когда-то двигало любопытство. Гера согласно кивнул, подумав, что в таком случае зависть это самое созидательное и нужное чувство на Земле. «А вы не завистливы, Слава?» «Нет, Герман». Я так же, как и вы, из породы людей, у которых есть вот этакая вот картонка. Так чего ради мне завидовать? Ха-ха, меня подкупает ваш цинизм. Не путайте жизненную позицию с цинизмом. Вот завтра, начиная с утра, вас довольно цинично будут расспрашивать в моем учреждении. Приготовьтесь услышать самые неожиданные вопросы. О длине члена? Хм, такого, кажется, еще не было, но всякое может статься. С вами станут работать профессиональные психологи, а они мастера на выдумки подобного рода. Главное, убедите их в том, что вы настоящий патриот другой России, той, о которой вы написали в письме. Я знаю, что в российском департаменте ЦРУ сейчас в воздухе витает масса идей о том, как бы половче сковырнуть нынешний режим. К воплощению одной из них вас, надо полагать, и подключат. Вы не Украина, это прекрасно понимают в Америке, И в России никто не пойдет вслед за бабенкой с дурацкими косами и репутацией мегаворовки. Тут вы правы совершенно. И знаете, почему никто не пойдет? Да потому что до этого ходили за сюсюкающим мальчишом-плохишом, который призывал всех идти защищать телецентр, а сам в это время, как персонаж сказки, написанный его дедушкой, сидел в кресле, имея рядом банку варенья, корзину печенья, жрал и радовался. У него, кстати, растет достойная смена. Емцов, просравший выборы, теперь называет дочь этого негодяя новым поколением демократов. «Моя подруга...» Герман внутренне содрогнулся от того, что назвал Киру «моя подруга», которая работает в моей же организации, чуть не спилась, таскаясь с этой демократической дочкой по кабакам и поднимая тосты за свободную Россию. Так что, сучка талантлива, и, видимо, далеко пойдет если прежде не посинеет. Используйте ее как один из примеров новой волны реформаторов недовольных и готовых идти до конца в стремлении свергнуть режим. Разумеется, использую. Понимаете, слава, ведь в моей стране сейчас черт знает, что может начаться. Судите сами. Если Штаты недовольны тем, что происходит сейчас в России, если моим письмом так быстро заинтересовались, то выходит, что Россия идет неким правильным путем так как идти параллельно штатам, значит согласиться с ролью ведомого, а не ведущего, а это, черт возьми, несправедливо. Но от чего то мне все время кажется, что и этот путь неправилен, что в конце его обязательно будет стоять знак «Въезд только по красным картонкам», а картонок этих ни у кого не окажется, или их будет очень и очень мало. Задние начнут напирать на тех, кто уперся в запрещающий знак, Сделается давка, и вот вам новая гражданская война, из которой снова выйдет какой-нибудь старик с татарским прищуром и начнет пытаться кухарку пристроить управлять государством, а при закрытых дверях опять раздаст те же самые картонки отнюдь не кухаркам, и в результате все в проигрыше, кроме кучки негодяев. Видите ли, те, которых сейчас представляет Емцов, Эта бухающая девка, шахматист и обиженный за то, что лишился дачи в серебряном Баруче Нуша, при всей своей маргинальности имеют в руке козырного туза, потрясая которым орут, что в стране, дескать, опять один хозяин, и за ним одна партия, которая его будет избирать хозяином столько, сколько сочтет нужным. И с этим трудно спорить, потому что так оно и есть.